«Глава седьмая. Слушай, все это нравится мне еще меньше, чем тебе, но давай хотя бы улыбаться. Хорошо, как скажешь». Катя с Сергеем сидели во главе длинного стола. По левую руку от нее разместились мэр с женой, по правую от Сергея заместитель мэра тоже с супругой. Из всех гостей ей были знакомы только его мама и бабушка с дедушкой. А, ну еще работница ЗАГСа, которую долго пришлось уговаривать остаться на непосредственно празднование. Всех остальных Катя видела в первый раз. Оставалось надеяться, что Сергей их знает. Все это были нужные люди, представители провинциальной элиты. Благо, набиралось их не больше 20 человек. Нацепив на лицо улыбку, Катя встретилась с задумчивым взглядом мамы Сергея. Как и в первый раз, ей показалось, что эта женщина слишком умная и проницательная. И нужно было стараться даже не на сто процентов, а на двести, чтобы провести ее. Только поэтому она заставила себя обхватить Сергея за шею и впиться в его губы, шепнув предварительно на ухо с улыбкой собственницы, «На нас смотрит твоя мама». Что? Но продолжить у него не получилось. Его рот запечатали ее губы. И на этот раз она почувствовала его губы чуть дольше и больше. Но язык, конечно же, в ход пускать не стала. Это было бы слишком. А вот за шею его еще немного пообнимала, как и позаглядывала в его глаза для укрепления эффекта. И если на лицах большинства гостей прочитала потом сентиментально глупые улыбочки, то мама Сергея продолжала хранить серьезность. Да она вообще на них не смотрела. Что-то выискивала в салате вилкой. Как же она устала. Утро, проведенное в компании стилистов, которые причесывали ее, красили и обрежали в свадебное платье. Да, платье изумительной красоты, но совершенно бутафорное. Нематериально. Это платье она выбрала в свадебном бутике, и Сергей оплатил его. А по сути, настоящее платье служило для настоящей затеи. Они сейчас обманывали всех, кроме себя. Им обоим это было нужно. Потом это утомительная процедура бракосочетания под проливным дождем. Куча лишних слов, которые запросто можно выкинуть, даже если двое вступают в брак по любви. А уж им с Сергеем они и вовсе были не нужны. И теперь вот это застолье, которое длилось и длилось, тогда как гости за столом становились все пьянее. «Ой, как горько!» — пискнула какая-то женщина, и все ее подхватили, принявшись орать хором. «Горько! Горько!» Сергей попросил у Кати взглядом прощения и взял за руку, помогая подняться из-за стола. А потом его губы снова прижались к ее. Опять же, они целовались не по-настоящему, а лишь делали вид. Но видимость должна быть убедительной. А поэтому к губам Катиным Сергей прижимался чуть дольше, чем хотелось бы. Как и обнимал ее слишком крепко, с мнимыми страстью и обожанием. И снова тосты, и разговоры ни о чем. Вопросы, на которые она не могла честно ответить. В особенности на тот, почему на свадьбе не присутствует ни один из ее родственников. Да потому что они ничего не знают о том, что сейчас она выходит замуж. Они узнают, но уже завтра когда Катя будет замужней женщиной. Однако не все. Марианна знала, и разговор у них с Катей состоялся хоть и короткий, но очень неприятный. Благо по телефону видеть осуждающее лицо тети накануне такого события Катя просто не смогла бы. Я выхожу замуж. Что за дурацкие шутки? Екатерина, у меня репетиция. А ты меня отвлекаешь из-за собственной дури. Дурь? Возможно. Но точно не шутки. Катя едва набралась смелости, чтобы позвонить тете и сообщить о предстоящем событии. Регистрация должна была начаться через час. За это время тетя точно ничего не успеет вызнать и найти ее. Но она обязательно позвонит отцу. Именно на это Катя и рассчитывала. А завтра... завтра отец прикатит в этот город. Оставалось надеяться, что без найденного им претендента на ее руку. но ну, а она познакомит папулю с любимым мужем. «Это не шутка, Марианна. Я выхожу замуж». Повисло молчание, а потом Катиного слуха коснулось прерывистое дыхание. «За кого?» — выдохнула тетя в трубку. «Значит, прониклась с серьезными намерениями племянницы». «Неважно, завтра я вас познакомлю». «Екатерина, отец знает?» «А ты как думаешь?» — невольно усмехнулась Катя. «Когда свадьба?» «Сейчас, Марианна». От последней фразы на душе стало паршивее некуда. Но Катя заставила не дрожать свой голос. «Марианна, я сегодня не приду домой. Да и у меня теперь другой дом. Завтра я вас познакомлю, а сейчас пожелай мне удачи». «Екатерина!» Но она больше не слушала. Бездумно рассматривала в зеркальном отражении красивую девушку в наряде невесты и не могла поверить, что это она. Из воспоминаний ее вырвала опустившаяся на плечо рука, и тут же возле уха раздался шепот. «Береги моего внука Катюша. Думаю, ты еще не поняла, насколько он хороший». Только сейчас сообразила, что сидит во главе стола одна. «Куда делся Сергей?» И как она этого не заметила? «Я вижу, что ты хорошая девушка», — опустилась бабушка жениха на его место. Она смотрела на Катю с доброй улыбкой, и лучше бы в глазах ее плескалось презрение, а не любовь, которую Катя не заслужила. «Вы меня не знаете», — родилась невольная злость. «Да разве же так можно? Как они могут считать ее хорошей, если за Сергея она выходит исключительно из эгоистических побуждений?» Я так давно живу на этом свете, что научилась разбираться в людях. Еще шире улыбнулась старушка. Ты молоденькая, возможно, импульсивная, но добрая и чуткая. Это читается в твоих глазах. Порой глаза говорят то, что мы всячески пытаемся скрыть. серёжа наш единственный внук, а растили мы с дедом его как сына, которого нам Бог не дал. Он, конечно, не идеал для подражания, но у него доброе и большое сердце если он любит, то беззаветно. Понимаешь? Ну а если и ты его полюбишь так же, то счастье придет само к вам, искать его не придется. И мы тебя будем любить только за то, что тебя любит наш внук. Да он не любит. Неужели вы этого не видите? Отчаянно захотелось крикнуть Кате. Как же она мечтала, чтобы поскорее все закончилось. Хотелось спрятаться от всех глаз, окунуться в тишину, чтобы окончательно понять, Что же она натворила? Одна мысль немного успокаивала, что Сергею все это тоже не было нужно. Легче чувствовать себя виноватой, если не ты одна такая, как бы мелочно это не выглядело. «Подумай об этом, девочка!» — обняла ее и поцеловала бабушка Сергея. «И любите друг друга так сильно, как только можете». Катя обвела глазами праздничный стол. Мама Сергея тоже куда-то исчезла. Гости веселились и, кажется, забыли о поводе, по которому собрались здесь. Время клонилось к закату, и уже вовсю сгущались сумерки. Она же больше не могла на все это смотреть. Да и, несмотря на усиленно работающий кондиционер, в гостиной было душно, а воздух был наполнен парами алкоголя. Вряд ли кто-то ее осудит, если и она решит немного прогуляться. Да и заметит ли ее отсутствие гости. Сбежал, Голос матери заставил Сергея вздрогнуть. Она приблизилась незаметно, но ну или это он до такой степени погрузился в безрадостные мысли. «Душно там», — кивнул он на дверь за спиной. Он стоял на крылечке собственного дома, в котором веселились гости, и размышлял, стоит ли углубляться в сад и удаляться от дома. «Пошли прогуляемся немного», — подхватила мама его под руку, тем самым развеяв сомнения. На смену жаре пришла приятная прохлада. Самое любимое его время суток, когда сумерки размазывают очертания предметов и вносят в нашу жизнь толику нереальности. «Не знала, что ты у меня такой», — задумчиво проговорила мама. «Какой?» — вгляделся в ее лицо Сергей. Оно тоже было размыто сумерками. «Стремительный», — рассмеялась она. Я, наоборот, боялась, что женитьбу ты считаешь слишком серьезным шагом, И готов встречаться с девушкой годами, прежде чем решиться что-то изменить. Думала, тебе придется к этому всячески подталкивать. А тут вон как все обернулось. Но я рада, что все так вышло. После непродолжительной паузы добавила. А вот он не рад, что она рада. Хотя при любом исходе он получил временную передышку, когда мама оставит его на какое-то время в покое. Как долго продлится это время, понятия не имел но очень надеялся, что и потом она больше не будет заводить разговоры на тему его женитьбы. но ну и Катя пока отлично справляется со своей задачей, вот и сегодня старается вести себя так, будто брака этого желала больше всего в жизни. «Сереж, — вновь заговорила мама как-то не очень уверенно, — а почему на вашу свадьбу не приехали ее родственники?» Он ждал этого вопроса и считал его логичным, а вот ответа так и не придумал. «Так получилось, мам!» — попытался отделаться общей фразой. «Как так?» — остановилась она, вынуждая его последовать ее примеру. Они стояли посреди небольшого сада, спрятанные под кронами деревьев. Сумерки загустели настолько стремительно, что маму едва было видно. «У нее есть родители?» «Отец!» — кивнул Сергей, радуясь, что и она сейчас не может видеть его глаза. «И где же он?» В Москве. Очень занят. Странно. Так занят, что не смог приехать на свадьбу дочери, а её мать. Сергей видел, как блестят глаза мамы, но выражение тоже не мог прочитать. Умерла, когда Катя была маленькой. Повисла тишина, после чего мама произнесла. Бедная девочка. Вот почему она такая непосредственная, даже слишком порой. В голосе её послышалась улыбка. «Девочке нужна мама». «А мальчику отец?» — усмехнулся Сергей. «По странному стечению обстоятельств они оба с Катей были из неправильных и неполноценных семей». «А мальчику отец?» — да. Но так уж вышло. Сергей надеялся, что мама замнет разговор о родственниках, стоит ему только заикнуться об отце. Так было всегда, но сегодняшний день стал исключением. Впрочем, мама снова завела речь о Кате. Я слышала, что она племянница Марианны Лазутиной. Марианну Лазутину, приму театра в городе, знали все. А мама, значит, времени зря не теряла и навела справки. «А кто тебе сказал?» «А есть разница? Лучше ответь, почему даже тетя ее не смогла присутствовать на вашей свадьбе?» «Господи, она это-то что можно ответить?» «Не смогла. «Неужели она такая занятая, что не смогла выкроить время на свадьбу единственной племянницы?» — рассмеялась мама. «Ладно, сынок, вижу, что правда я от тебя не услышу. Пока». «Но знаешь что?» «Что?» — вынужден был поинтересоваться, потому что мама снова многозначительно замолчала. «Я рада, что ты выбрал именно такую девушку, как Катя. Как ты можешь быть рада, если совсем не знаешь ее?» — невольно едва не вспылил. Этот разговор с мамой его выматывал. Она словно специально говорила совсем не то, что он ожидал от нее услышать. И Катя старается, он это видит, однако все их попытки, пока даже рядом, не стояли с желаемым результатом. «Ну а на этот вопрос разреши мне ответить, как ты только что». «Знаю». Снова взяла его мама под руку и направилась в сторону дома. «Пора возвращаться к гостям, не считаешь?» И закончить этот тяжелый разговор. Только ради этого он готов был снова окунуться в чужое веселье. На собственной свадьбе он чувствует себя посторонним. Уму непостижимо. И заварил все это тоже сам. Катю они заметили сразу же, как только вышли из тени сада. Ее белое платье отчетливо просматривалось в темноте. Она стояла недалеко от крыльца, обхватив себя руками. Замёрзнуть не должна была, вечер был очень тёплым. Значит, её тоже колотит внутренняя дрожь, как и его. Весь вечер, да и день тщетно пытается избавиться от этого неприятного состояния. «А вот и наша Катюша», — обрадовалась мама. «Я пойду к гостям, и вы тоже не задерживайтесь сильно. Неудобно всё же». Мама ушла в дом, а Сергей приблизился к Кате. «Скоро они все свалят». Задала она хоть и грубоватый, но актуальный и для него вопрос. «Думаю, уже скоро. Потерпи еще чуть-чуть». Градус уже достиг своего апогея, усмехнулся. «Она очень красивая. Это Сергей определил еще раньше, чем увидел Катю сегодня в свадебном платье. Но такая далекая, чужая. Зачем ему это все? Зачем делить свой кров с кем-то еще, пусть и временно?» Он только вздохнул полной грудью, когда ушла Диана, а теперь снова сковывает себя какими-то обязательствами, хоть и липовыми. Как быстро они достигнут цели и смогут развестись? Пока еще ни на один вопрос ответа не было. «Надоели до чертиков!» И она не выбирает выражения, даже смешно. Вот вроде не намного старше ее, а чувствует себя рядом с ней стариком. И уже не первый раз эта мысль всплывает в мозгу. Мне тоже. Но нужно переждать и не подавать вида. «Пошли», — взял он ее за руку, почувствовав, как трепыхнулись ее пальцы. «Вернемся в дом, как любящие супруги».